Глава 30. 2 марта 1193 года от Рождества Христова. Руан. Кто встанет по центру? Ричард поднял голову, осматривая своих вассалов. Никто не встречался с ним взглядом, поскольку защитники основного направления удара французской конницы, при генеральном сражении, к которому мы подошли, несмотря на весеннюю распутицу и слякоть, были обречены на смерть. «Я». Отлипнув от столба, я подошел к общему столу, привлекая удивленные взгляды. «Ты?» – удивился он. «У тебя же одни пехотинцы. Вы не устоите против тысячи всадников. Они просто втопчут вас в землю». «Ваше Величество, вы спросили, кто хочет встать в центре. Я, оценив силы, решил, что смогу там устоять. Я пожал плечами. Главное, в походе вы. Решайте». Он хмуро посмотрел на меня, на остальных воспрянувших лордов и нехотя сказал. «Хорошо». Пусть будет так. Если мы устоим...» Я показал рукой в сторону поля, которое поутру должно было чуть схватиться морозцем, позволяя коннице взять разбег. «Мои щиты помогут вашим всадникам укрыться от стрел. Пусть заезжают за мои отряды и отдыхают». «Если устоите...» Эхом откликнулся Ричард. Затем стал говорить остальным, кто и где будет находиться. «Было ли мне страшно? Стоять, как и все на легком морозце, ожидая, когда на тебя понесется закованная в железо конница?» «Конечно, и еще как. У меня чуть завтрак не вылезал, так меня трясло от страха». Все битвы до этого хоть и были непростыми, но все же мы никогда не вставали на основном направлении защиты. Чаще просто находились на флангах, куда тоже приходились удары, но не такие сильные. А вот такое было впервые. Я специально решил в генеральном сражении устроить полную и настоящую проверку своему отряду. Зря или не зря я потратил столько денег и сил на его формирование и тренировку. Через час стояния мы увидели, как наверху небольшого холма напротив собирается конница, становясь в широкий фронт в несколько рядов в глубину. Когда они были готовы, заиграл сигнал горно, и вся эта лавина двинулась легкой рысью к нам. Грохот от огромного скопления коней был такой, что земля под моими ногами подпрыгивала, подкашивая ноги. Я огляделся вокруг, заметив, как у многих побелели лица, а некоторые солдаты читают молитвы. У одного безусого юноша, стоявшего рядом, струйка мочи побежала по штанине, намочив ее. «Арбалетчики!» Я поднял правую руку, и капитаны громко закричали мой приказ, который закрепили удары барабанов. Тысячи болтов вырвались с лож метательных устройств и накрыли скачущую армаду. Садники повалились то тут, то там, но это не остановило остальных. Стрелки успели выстрелить еще раз, прежде чем конница за 20 метров до нас перешла в галоп, набирая скорость. Я поднял левую руку, сомкнув кулак, и капитаны выкрикнули приказы, которые продублировали барабаны позади арбалетчиков. Огромные ростовые щиты поднялись в передних рядах, а удерживающие их солдаты уперлись ногами в землю. Тут же поднялись с земли семиметровые копья с длинными железными наконечниками, шесть рядов которых приготовились встретить самый первый сильный удар давно подзабытая всеми македонская фаланга во всей своей красе, просто с небольшими улучшениями от пользователя из будущего. Грохот достиг максимального уровня, когда на острия, находившиеся далеко от основных наших рядов, нанизались сначала кони, а затем и люди. Вторые и третьи ряды всадников либо столкнулись со вставшими на добы конями, либо налетели на бьющихся в на земле животных. Крики, конское ржание, стона задавленных и придавленных Все смешалось в какой-то дикой какофонии. У четвертых и пятых рядов, остановившихся перед рядами трупов, не было ни скорости, ни уверенности в желании продолжить атаку. Правда, какой-то особо ретивый отряд попытался зайти нам в бок, но арбалетчики здорово проредили его строй. Пока рыцари, не зная, что делать дальше, топтались на месте, ряд щитов раздвинулся, и вышли стрелки, которые, разрядив оружие, снова скрылись за замкнувшейся за ними стене щитов. Проиграл горн и французы стали отступать, а арбалетчики сделали еще один залп, уже в спину убегающим, тоже порядком выкосив их. Оглядевшись, я увидел потрясенные, ошеломленные лица людей, которые не понимали, как они до сих пор живы, ведь должны были быть втоптаны в землю, раздавлены и истечены мечами и копьями. Посмотрев на поле, я впервые увидел столько трупов лошадей и людей в одном месте. У меня отпала челюсть, когда пытался сосчитать их. Еще немаловажной деталью оказалось то, что тяжело а следовательно и самые защищенные из них, были только в первых трех рядах, которые как раз первыми и разбились а наши копья. Из них не уцелел практически никто. Четвертые и дальше ряды, хоть и составляли всадники, одеты они были не всегда в кольчуге. Не все имели даже шлемы. И вот их-то пока они не знали, что делать, и выкосили арбалейчики. И именно их телами было в основном услано, поле впереди нас. Минут десять ничего не происходило. Затем раздался пронзительный вой рога, от французской стороны отделилось двадцать всадников, и над ними взметнулось белое полотнище. Я повернулся удостовериться, что король Ричард тоже выдвинулся им навстречу. Он успел раньше и остановился слева от нашего отряда. Я видел, как на его лице и лицах лордов, его сопровождающих, застала маска ужаса, когда они увидели, скольких мы убили». Отряд парламентеров, который часто останавливался, чтобы убрать трупы с дороги, подъехал ближе, и я с удивлением увидел, как многие из них плачут. Самый хорошо одетый, тоже со слезами на глазах господин, даже не пытаясь их вытирать, спросил. «Кто командир этого отряда?» Ричард махнул рукой, чтобы я вышел к ним. А пока мне открывали дорогу, он сказал. «Виталия Дандола, венецианец». Взгляды французов перевелись на стену щитов. Воины поворачивались, пропуская командира пока перед ними не оказался пятилетний ребенок, даже не облаченный в доспехе, даже не имеющий меча. Филипп II Август непонимающе посмотрел на Ричарда I. «Ты решил поиздеваться надо мной, брат?» Тот отрицательно покачал головой. «Мне незачем врать тебе, брат-король». От отряда парламентеров отделился богато одетый священник, судя по размеру лица, не меньше архиепископа, который, подъехав к своему королю, быстро ему что-то прошептал на ухо. Глаза у Филиппа расширились, и он, достав свой меч, бросил его мне под ноги. «Я сдаюсь тебе, венецианец! Слышишь, Ричард? Ему, не тебе, поскольку будет объявлен недельный великий траур. Сегодня погибли все самые лучшие сыны Франции, и она будет скорбеть о них. А тебе, венецианец, навсегда запрещен въезд в страну под страхом смерти. Кровь этих людей на твоей совести». «Это война, Ваше Величество!» Я спокойно на него посмотрел. Это! «Не, война!» Он внезапно разгорячился и стал орать, показывая сначала на высоченные копья, которые были подняты вверх моими солдатами и образовывали небольшой лес с хищно сверкающими на солнце с железными верхушками. «Это не война!» Король перевел палец на арбалетчиков, которые множеством рядов стояли за щитоносцами и копьеносцами. «Это убийство! И ты за это будешь гореть в аду!» Повернувшись, он поехал обратно. И за ним, бросая на меня яростные взгляды, отправились остальные всадники. Я поднял меч Филиппа II, явно не боевой, и протянул его Ричарду. "Ваше величество?" Король задумчиво посмотрел на меня, отбросил длинные волосы с глаз, чтобы не мешались, и тоже повернул свиту к своему войску. "Оставь себе веницанец, я не возьму его в руки". В тронном зале было тихо. На троне сидел Ричард Крутя меч точно так же, как тогда, когда мы первый раз с ним познакомились. Рядом находилась заплаканная королева, а со мной вместе стояла гордая, с абсолютно прямой спиной королева-мать. Особо доверенные придворные и личные вассалы короля распределились группками вдоль стенок и старались не отсвечивать, поскольку король был не в духе. И это еще мягко сказано. «Мы не желаем больше видеть тебя в нашей стране, венесанец! произнес он, обратившись ко мне по прозвищу которое дал мне король Франции после той битвы при Руане. И оно прилипло ко мне накрепко. Ко мне сейчас так все и обращались. Либо Виталий венецианец, либо просто венецианец. Если титул говорящего, конечно, это позволял. «Я принес вам победу, ваше величество!» — нахмурился я. «Вы сами научили меня всему, что я знаю!» Король отрицательно помотал головой. «Я не этому тебя учил!» «Или ты совсем меня не слушал?» «Мы выиграли битву!» «Победили в войне!» В ярости я сделал шаг вперед, но Алеонора Аквитанская схватила меня за руку, не позволяя подойти ближе к трону. «Я не понимаю, чем ты недоволен, Ричард? Ты сам начал эту войну, сам обучил меня убивать, а сейчас сидишь и строишь из себя ангела?» «Виталия, опомнись!» Королева-мать, оттащив меня к себе, строго на меня посмотрела. «Ты говоришь с королем?» «Но... но...» В такой ярости я давно уже не был чистоплюй, сраные. Как затевать драки, так первые. А как получили по соплям, так сразу разбежались по кустам с криками «Так нечестно! Мамочка, он меня обижает!» «Возвращайся в свой город», я так сказал. Он посмотрел на меня таким взглядом, что я, хорошо знаю его, понял, он не передумает. Я повернулся к королеве-матери, которая тщетно пыталась меня защищать, и, поклонившись, поцеловал ее руку. «Через два месяца я верну вам долг, сударыня». «Дандола всегда отдают свои долги». Затем, повернувшись, ускорил шаг и как можно быстрее покинул зал и дворец, направляясь к своим галерам. К отправлению все было готово, ждали только меня. Алеонора Аквитанская видела состояние парня, который и правда из-за своего возраста, не понимая происходящего, в одночасье превратился из верного друга в яростного врага. Она низко поклонилась сидящему на троне королю и сказала, «Не тех врагов вы себе заводите, сын мой». Затем, повернувшись, ушла в свои покои. Дворец стал душить ее, и она решила отправиться в свои владения. Встретить весну и провести лето на заливных лугах, под светом теплого солнца. Ее время закончилось. У страны есть король и королева, вынашивающая ребенка. А на этом она считала свою роль королевы-матери выполненной. Теперь можно пожить и в свое удовольствие. «Мы не можем отлучить его от церкви дважды», папа Целестин Третий протянул руки к огню, весело играющему на поленьях камина. Весна выдалась холодной, и он еще пока не отмерз после долгой зимы. Скажу, что ошибкой было его отлучать. Кардинал Альбина стоял позади папы, скорбно опустив голову. С тех пор, как это произошло, он не отвечает на письма, не принимает наших посланников и полностью игнорирует Святой Престол и Церковь. «Кто обучил его этому святотатству?» — спросил Целестин Третий. Что за ужасная сила скрыта в его оружии? Никакой дьявольской силы в его оружии нет, святейший отец. Мы неоднократно осматривали вещи, в которые одеты его войны, а также их оружие. Кардинал Луиджи принес и положил на стол арбалет. Их сковали английские оружейники по тем же лекалам и правилам, что куют и для всех остальных. Просто никто раньше не использовал все это так, как сделал он. В чем же тогда причина столь масштабной трагедии? Папа поднял взгляд на обоих доверенных лиц. Франция за одну битву лишилась двух принцев крови, всех герцогов, двадцати графов и множества других достойных рабов божьих. «Его обучал сражаться Ричард Львиное сердце, ваше святейшество», тихо произнес кардинал Альбина. Он впитал лучшее от лучшего и превратил это знание в то, что увидела потом вся Европа. Целестин III закрыл глаза и размял пальцы, то приближая, то удаляя их от огня. «Господь наш всемогущий, помоги мне принять правильное решение».